запасным двором. На такой площади можно разместить что угодно, от тысяч солдат и конструктов до сотен единиц техники. Повторить ту же схему, что я использовал с лечебницей, тоже не выйдет, там все упиралось в систему защиты от проникновения и баланс артефактов. А здесь я имел дело с цельным и мощным энергетическим барьером. Даже если вычерпать под крепостью всю породу, уверен, она останется стоять на месте. Накопители стабилизируют ее за счет выплескиваемой мощи. Да и попробуй еще выгреби грунт под такой махиной. Ястребу придется сделать сотни, а то и тысячи подходов, прежде чем что-то начнет получаться. На защитных рубежах началось движение. Менялась часть команд, которые дежурили в своих подземных укреплениях. До территории крепости они тоже добирались под землей по проделанным тоннелям. Но это было уже не столь важно. Мое внимание привлекли гвардейцы, что сейчас покидали самую первую линию обороны, уходя в сторону цитадели. Защиту этого рубежа ястреб прошибить был в состоянии. Вернее, у меня с лихвой хватило бы на этой силы. Локальный прорыв и такого же формата удар не слишком сложная задача. Проблема только в том, что для Ореховых это был сродни комариному укусу. Десяток опустошенных накопителей, немного разрушений на внешнем рубеже и несколько мертвых гвардейцев. Так себе результат божественного гнева. Но это если не принимать во внимание иные открывающиеся возможности. Я мысленно озвучил план обоим спутникам, и через мгновение сандал рухнул вниз, прошив оборонительный щит первого рубежа. Пять фигур, что двигались по подземному тоннелю, сразу же остановились, получив сигнал тревоги. А вот их сменщики, что недавно с ними разминулись напротив, ускорились, спеша добраться до бункера. Они были совсем рядом, когда ястреб добрался до первых артефактов, что питали собой участок внешнего щита, и принялся за их уничтожение. Призрачное состояние уберегло его от воздействия большинства оборонительных схем противника, все же это была первая линия защиты. Все лучше приберегли для следующих двух. А то, что было максимально эффективным, использовали для обороны самих стен и башни. Тем не менее, сандал крушил и уничтожал. Расколол несколько столбов, которые должны были генерировать электрические разряды по целям. Обратил в пыль заросли кустарника, который на самом деле представлял собой локальный контур с непонятной целью и приличным количеством влиты внутрь силы. Уничтожил еще десяток защитных конструкций подобного рода, а потом пробил защиту небольшого бункера и нырнул внутрь. Пятерка новых одаренных уже была здесь. Трое активировали ударные и комбинации, четвертый мониторил пространство при помощи артефакта наблюдения, а последний докладывал обстановку. Как ни странно, при помощи самого обычного телефонного аппарата, а не Дарфона. Когда ястреб пробил защиту и оказался внутри, раздался пронзительный противный писк, и все гвардейцы на момент замерли. А потом умерли. Спутник прикончил их за какие-то доли секунды. Теперь в полет отправился Мьёльнир. Сандал не зря обучал его переходу в призрачное состояние. Сейчас камень мчался вперед именно в таком виде. Щиты этого участка третьего рубежа практически не функционировали, а бункер прикрывало только половина накопителей. С остальными уже разобрался ястреб. Так что живой камень без проблем пронзил его защиту, оказавшись внутри крохотного помещения. Еще через секунду оба моих спутника были в коридоре, по которому спешно отступали одаренные, что были в предыдущей смене. Они почти дошли до второй оборонительной линии. Массивная металлическая дверь, через которую им требовалось пройти, была буквально в паре десятков метров. Почти идеально. Небольшой выплеск силы, лампочки коридора потускнели, погрузив его в почти полный мрак. А потом зазвучал хриплый голос. «Шли по лесу, игря! Двое замыкающих, не сговариваясь, ударили печатями. Один из них еще и разрядил сразу пять ударных артефактов, обрушив на пространство коридора мощь сразу нескольких стихий. В этот раз сандал сработал нарочито грязно. Вернее, первого из отступающих, который находился в центре небольшой группы, он прикончил максимально чисто, вытащил мозг и шмякнул его на бетонный пол. Но когда добрался до одного из той пары одаренных, что недавно использовали силу, методика поменялась. Технически, умер тот тоже сразу, материализация когти в твоих мозгах не способствует долгой и счастливой жизни. Но потом ястреб вскрыл его грудную клетку и брюхо, добрался клювом до горла, оторвал когтями челюсть, отбросил в сторону плечевой сустав. Второй гвардеец, что прикрывал эту небольшую группу, дико орал, вжавшись спиной в стену и вовсю черпал энергию из артефактов накопителей, обрушив удары печати прямо на тело своего недавнего соратника. Мьёльнир коснулся одного из артефактов орущего солдата. Перевел его в призрачное состояние и сбросил на пол. А потом ловко занял его место. Пришлось ужаться в размерах и изменить вид внешней поверхности. Теперь он выглядел как металл. Визуально это был точно такой же артефакт, как все остальные. Он даже на энергетическом уровне замаскировался, чтобы излучать ровно такой фон, как полагалось. Двое военных уже добрались до двери. Один из них с нашивками сержанта вставил в нее ключи и, провернув его, замолотил по металлу руками. «Сыров, открывай, у нас тут прорыв». Сандал ждал, зависнув в воздухе. Мьорльнир старательно мимикрировал под обычный артефакт в виде металлического браслета, а оставший от остальных гвардейц опрометь бросился к двери. «По инструкции не положено. У вас там прорыв, сам сказал. А если сюда пролезут?» Голос звучал из небольшого динамика, установленного на стене и услышанное сержанту явно не понравилось. Тот затравленно оглянулся назад, потом посмотрел на солдата, который только что остановился рядом, и снова повернулся к двери. Прорыв ликвидирован, атака отбита, группа понесла потери, но ситуация в норме. На той стороне чуть подумали, потом тот же голос еще раз подтвердил свою позицию. «Не положено, угроза прорыва сохраняется». Поняв, что припираться в таком ключе они могут еще долго, Я дал Сандалу команду подняться в воздух. Только пройти не через защиту коридора, а пробить щиты того самого бункера. Оказавшись на поверхности, ястреб снова принялся окрушить защитные артефакты, смещаясь вдоль линии обороны. А я при помощи мюльнера прислушивался к беседе в коридоре. Двое вояк все еще ожесточенно спорили. Один вспоминал все совместные попойки даже какую-то юную деву, которую уступил другому воину. Ну а тот упирал на инструкции безопасность. Впрочем, по мере того, как рос масштаб разрушений наверху, а эпицентр событий удалялся от подземного тоннеля, решимость военного, что блокировал дверь, ослабевала. В конце концов, с другой стороны тоже заскрежетал ключ, и трое смертных с радостными лицами ввалились в открывшийся проем. Переход проходил как раз по линии второго эшелона защиты, и я, затаив дыхание, наблюдал за ситуацией с Мьёльниром. Но все прошло отлично. Оборонительная система противника не восприняла его в качестве угрозы. Причина была проста. Каждый из гвардейцев располагал артефактом, который идентифицировал его в качестве солдата Ореховых. Причем не из тех, что можно снять и использовать в собственных целях. У кого-то в качестве подобного идентификатора использовалась одна из костей организма, другие носили отпечаток силы на внутренних органах, а были и те, у которых мощь оказалась растворена в крови. Так или иначе, защитные контуры видели в них своих. А учитывая количество артефактов, которые носили на себе солдаты рода, На них щит тоже не должен был реагировать. Будь Мьёльнир в призрачном состоянии или двигайся отдельно, его восприняли бы совсем иначе. Но сейчас живой камень был браслетом на запястье гвардейца. Я приложил все усилия, чтобы излучаемый им фон совпадал с обычным артефактом-накопителем. Второе слабое место — наш канал связи. Да, его стенки сотканы из чистой божественной мощи, пусть я и мог перекачивать по нему самую обычную энергию. По идее, защита не должна была его зафиксировать. Тем более, я постарался сделать его невидимым для любых наблюдательных систем. Что интересно, это сработало. Как минимум, в отношении второго эшелона обороны. Мьёльнера не обнаружили, связь с ним у меня осталась, а через 10 минут быстрого бега по тоннелю спутник уже оказался около третьей оборонительной линии. Сандал все еще развлекался на внешнем рубеже, теперь терзая выдвинувшийся суда костяных псов. На самом деле, я не совсем понимал, зачем их вообще бросили в бой. Никто из противников не видел сандала. Думаю, они прекрасно понимали, что против них действует некий призрачный конструкт. Видимо, тоже действовали согласно инструкции. В ответ на мою мысль, ястреб яростно возмутился, заявив, что он вообще-то полноценная разумная сущность, и вырвал позвоночник последней костяной собаки. Мьёльнир же проходил через крепостные стены. Миновал тот самый энергетический барьер, что со всех сторон окружал крепость. Последняя оборонительная линия врага, которую ему требовалось преодолеть. На какую-то секунду канал связи со спутником замерцал, и у меня внутри все похолодело. Но в следующий момент канал стабилизировался, сам Йольнер передал, что готов действовать. Я поднял сандалы в воздух, обеспечив себе полную картинку происходящего сверху. Пару мгновений наблюдал за постепенно просыпающейся крепостью. Загорался свет, по двору мчались вооруженные люди, сыпались команды офицеров. Троим выжившим, которые спешили на доклад к руководству, подлетел парень на ходу, застегивающий рубашку. «Кто атакует? Что вы видели? Доложить!» Растрепанный, до конца не одетый. Судя по запахам, которыми от него тянуло, только недавно вынырнул из постели женщины. А еще на пальце имелся родовой перстень. Либо сын графа Орехова, либо кто-то из ближайших родичей, который решил лично послушать уцелевших свидетелей прорыва. Зря он так. Глава 20. Троица гвардейцев вытянулись по струнке, а я принялся постепенно вливать у Мьёльнера божественную силу. Пропускная способность канала, который тянулся сразу через несколько линий вражеской защиты, серьезно просела но я все еще мог передавать приемлемый объем мощи. Вопрос только в том, как ее теперь использовать. Оптимальным вариантом было бы взять под контроль одного из смертных внутри крепости. Но мой уровень владения ментальными техниками не позволял провернуть нечто подобное, тогда как безопасностью с этой точки зрения Орехова озаботились. Внутри разума каждого гвардейца был целый комплект хитроумных плетений, который должен был либо уберечь его от вторжения, либо прикончить, если остановить атаку не получалось. Член рода, который стоял рядом, располагал еще более мощной защитой. Пытаться превратить его в марионетку было бы еще более глупо. Основное преимущество в том, что я пусть и опосредованно, но уже находился внутри. Если не прорываться внутрь башни или не пытаться добраться до подземных ярусов, сопротивлением Мьёльниру могли оказать лишь сами смертные. А все, что были в состоянии противопоставить ему солдат Ореховых, свою личную защиту, которая, в отличие от мощных и накачанных сил артефактных систем, могла быть легко пробита божественной энергией. Да, у центральной башни имелись активные контуры, но я успел изучить их, используя глаза Сандала, и убедился, что все они нацелены на масштабное воздействие по площади. Мощные сокрушительные удары, которые должны были выкосить наступающих. Если вспомнить, что в качестве атакующего окажется Мьёльнир, то противник будет вынужден массово истреблять собственных солдат и разрушать свои же постройки, пытаясь накрыть небольшую цель. К тому же обеспечить защиту каменного спутника будет не так сложно. Это прорывать вражескую оборону нелегко. А вот прикрыть небольшой кусочек спрессованной каменной плоти – совсем другая задача. Сержант рассказывал о жестокой схватке с конструктом неизвестного типа, в которой все не проявили чудеса храбрости и ценой жизни двух солдат отбросили врага. А я решил, что пора действовать. Миольнер слетел с руки гвардиц который этого даже не заметил, и, обернувшись небольшим каменным диском, ударил в горло принимающего доклад Орехова. На том была кольчуга, напитанная силой души, имелся целый набор защитных артефактов. Но первая не была выведена на максимум. Он машинально накинул ее, покидая крепость, и явно не готовился к схватке прямо сейчас. Активная защита и вовсе не успела. Артефакты ударили уже после того, как на мостовую брызнули капельки крови. Сержант замер, ошарашенно наблюдая, как голова его командира медленно сползает в бок, после чего падает на землю. Потом отступил назад, не менее ошеломленно разглядывая рухнувшее обезглавленное тело. Несмотря на успешную атаку, обошлась она недешево. Даже в своем стандартном состоянии кольчуга потребовал практически половину силы, которую я собрал внутри Мьёльнира. Позаботься Орехов о максимальной защите, остался бы жив. Все же энергия погибших душ — это необычная мощь даренного Пробить сотканную из нее вязь намного сложнее. Но парень оказался самоуверенным циклопом, и теперь он мертв. А Мьёльнир метнулся к артефактам-накопителям на его пальцах. Сразу три кольца, внутри которых была масса силы, что сейчас вливалась в моего спутника. Сержант уловил движение, но на момент замешкался, не зная, как поступить. Для того, чтобы ударить печатью по трупу своего господина, нужна определенная смелость. Особенно, если он только что погиб, а сам ты стоишь напротив и станешь первым подозреваемым в убийстве. Он так и не ударил. А через секунду Мьёльнир избавил его от моральных терзаний. В форме все того же каменного диска, который показал свою эффективность, Снес головы всем троим гвардейцам. Сразу с двух сторон бежали люди, а Сандал показывал, как сюда шагает группа цельнометаллических конструктов. Но я все же сделал еще одну вещь – направил спутника к родовому перстню Ореховых. Громадное количество сконцентрированной силы, сложная вязь идентифицирующих плетений, завязка на душу носителя и даже возможность мысленной связи с другими носителями подобных перстней – Поглотить всю ту мощь, что содержалась внутри, было невозможно. Слишком много, слишком чуждое, слишком завязано страдание и боль. Даже сильно одаренный погиб бы, пытаясь просто изучить этот перстень. Но я был Меркурием, одним из старших богов Рима, и прекрасно понимал, как можно использовать подобное. Чтобы не возиться с плетением, которое фиксировало перстень на теле владельца, Мьёльнир оттяпал всю кисть и вместе с ней рванул вперед по двору крепости. Кто-то из одаренных углядел движение, мелькнули печати, полыхнули вспышки ударов. Кто-то вовсе пустил в дело вербальное управление силой. Но цели они, само собой, не достигли. Мьёльнир благополучно добрался до нужного места. А именно до крыши одного из корпусов, который почти примыкал к стене, расстояние между ними было не больше 30 метров. Как раз рядом с ним сейчас шагали те самые цельнометаллические конструкты. Как только спутник оказался на позиции, я потянулся божественной мощью к родовому перстню Ореховых, используя живой камень в качестве своего рода посредника. Вклинился в защитные схемы, разворошил сконцентрированную под колоссальным давлением силу, тронул контролирующие плетения. Взять все это под контроль и перехватить управление – неимоверно сложная задача, но я не собирался этого делать. Все, что мне было нужно – разрушить отлажную систему, которая поддерживала артефакт стабильным. Как только это получилось, Миольнер рванул к дальней части крыши и перемахнул на следующий корпус. А через секунду сзади бахнул выплеск сил. Это казалось даже более смертоносным, чем я предполагал. Фонтаны энергии буквально распыляли каменную кладку здания, уничтожая встроенные в нее артефакты. Облако мощи затопило приличный участок двора, уничтожив все живое, что оказалось в зоне поражения. А солидная часть энергии просто устремилась вверх, ударив во внутреннюю часть купола. Тот, к сожалению, устоял. Но и без этого разрушения оказалось более чем достаточно. Треть постройки, на крыше которой произошла детонация, обратилась в руины, а удар по двору накрыл не меньше полусотни гвардейцев. Что интересно, двое цельнометаллических конструктов уцелели оплавились, пострадали и почти опустошили свои накопители, но сохранили боеспособность. Сейчас оба выбирались из-под завала, в котором оказались. Блеснувший яростной радостью Мьёльнир ринулся дальше. Спутник был рад, что наконец смог сыграть главную роль в бою с противником и оказаться полезным. В отличие от Сандала, которому оставалось лишь громко кликотать да мысленно сетовать, что он не может присоединиться к своему собрату по оружию. Живой камень прополз по стене соседнего корпуса, один за другим опустошая его защитные артефакты. Сейчас внутри него было столько мощи, что ее с трудом получалось сдерживать, поэтому в какой-то момент он выплеснул энергию в обратном направлении, ударил по кладке, рассекая туда до самой земли. Следующий удар был нацелен на перекрытие, а потом Йольнер разорвал кладку горизонтально. Махнув на крышу, сместился к другой части здания, снова принявшись вбирать в себя силу защитных артефактов. Чем дольше спутник этим занимался, тем лучше у него получалось. Возможно, не зря они тогда с Сандалом учинили тот бардак в вагоне поезда. Не поглотим ельнир энергию артефакта, я бы вряд ли задумался о подобном ходе в бою. В какой-то момент живой камень неожиданно перешел к иному формату действия выстрелил десятками нитей, которые потянулись к местам концентрации силы выбирая ее до последней крохи и неся к моему спутнику каналов связи становилось все больше а энергия начала закручиваться в настоящий энергетический вихрь я же вливал в миёльнера столько божественной мощи сколько позволял канал учитывая колоссальную концентрацию имелся риск того что структура каменной плоти спутника попросту не выдержит и распадется сила искры позволяла повысить стабильность живого камня. Процесс сбора энергии быстро стал слабо контролируемым. Сначала восхищенно открывшейся способностью Мьернер сам стремительно наращивал количество нитей, а потом растерянно просигналил, что не может остановить появление новых. Сейчас он тянул мощь из всех артефактов, что были поблизости, и быстро расширял радиус поглощения. Мои возможности были ограничены. Энергетический барьер, что окружал родовую крепость Ореховых, не позволял вмешаться напрямую. Да и три оборонительных рубежа тоже никуда не исчезли. Сандал потрепал лишь небольшой участок самого первого из них. Каменной плоти было слишком мало, чтобы вместить в себя подобный объем. Поэтому прямо в крепостном дворе начал формироваться полноценный смерч, состоящий из разноформатной энергии. Здесь было намешано все, от силы пробойных тварей до эманации умирающих человеческих душ. А где-то в центре этого стихийного явления кружился ошеломленный мьёльнир. Разваливались стены, обращались в пыль конструкты, плавился металл, бесполезными вспышками полыхали печать одаренных, которые за неимением лучших идей пытались без затеи атаковать цель. Когда два больших корпуса фактически превратились в руины, а нижняя часть смерча прогрызла землю, добравшись до первого из подземных ярусов, хозяин крепости не выдержал. Центральная башня, что до этого темной громады возвышалась над местом схватки, на долю секунды завибрировала от выплескиваемой мощи. А потом на смерч обрушился удар. Это было похоже на колоссальных размеров руку, которая обхватывает энергетическую структуру вихря, безжалостно ломает и гасит ее, после чего отшвыривает остатки в сторону крепостной стены. Атака была запредельной по своей силе обеспеченной уже знакомой энергией. Сейчас противник разрядил массу артефактов, наполненных силой, извлеченной из человеческих душ. Но одновременно с этим стало понятно, почему Ореховы так тянулись вмешательством. Система активной защиты башни была рассчитана на ситуацию, когда некто уже пробил все предыдущие линии обороны и ворвался внутрь. На расклад, в котором не было ни энергетического барьера, ни самой крепостной стены, ни тем более внешних рубежей. Сейчас же все это было в целом по крайней мере, до момента удара со стороны башни. Мощная волна силы заставила барьер замерцать. Такому шквалу силы, что обрушился на него изнутри, он готов не был. Я сразу воспользовался ситуацией, потянув ошарашенного Мьёльнира наружу. Он больше не являлся центром уничтожающего все вокруг энергетического смерча, но был настолько переполнен силой, что без проблем прорвал ослабленный щит и оказался снаружи. Сразу же активировалась целая пачка защитных контуров. Но теперь канал был открыт практически полностью, так что я мог управлять действиями спутника. Впрочем, он и сам принялся за дело. Практически рефлекторно ударил по накопителям, выкачивая из них энергию и лишая ударные плетения противника силы. Я потом обрушил всю извлеченную мощь обратно, выжигая схему контуров, уничтожая конструктов и забирая жизни солдат. За какие-то 10 секунд проделал солидную брешь в обороне врага, пройдя насквозь все защитные рубежи и долетев до опушки леса. На момент у меня даже зародилась мысль продолжить атаку и выжечь все три оборонительные линии Ореховых, лишив их крепость внешней защиты. Но стоило проверить состояние Мьёльнира, как идея сразу же погасла. Живой камень был критично разбалансирован. Слишком много силы через него прошло, и слишком запредельной нагрузки пришлось выдержать. Боюсь, даже повторный прорыв через систему внешней обороны может привести к его полному распаду, не говоря уже о чем-то, напоминающем тот смерч, что он развернул внутри крепостного двора. Поэтому я потянул его к себе, и через мгновение вокруг моей правой руки снова обвился каменный браслет, раскаленный настолько, что мне пришлось использовать силу, чтобы плоть смертной оболочки не превратилась в обугленное мясо. Еще Мьёльнир был изрядно растерян, похоже, сам не ожидал, что окажется способен на подобное. А его энергетическая структура пребывала в состоянии полного хаоса. Как у Титана, который побывал в царстве мертвых, потом отметил свое возвращение с Вакхом, а дальше решил отправиться в гости к Нептуну, проделав все это без согласия богов, если вы понимаете, о чем я. Когда я, развернувшись, помчался по лесу, раздался тонкий писк. «Я сделал правильно? Мы победили?» Правильным было бы сказать, что мы потрепали врагов и провели великолепную разведку боем, но в целом спутник был прав. Победили. А когда ты полностью восстановишься, мы вернемся сюда еще раз и сотрем их крепость с лица земли». Со стороны живого камня хлынула волна удовлетворения, а потом снова послышался его голос. «То есть я молодец?» Усмехнувшись, подтвердил, что он действительно молодец. После чего последовала неожиданная реплика. «А Кристина испечет торт?» На момент я даже сбился с шага и снес молодое деревце. С чего он вообще взял, что Кристина умеет печь торты? Рыжая несколько раз готовила, но вот в выпекании сладостей пока замечена не была. Впрочем, почему бы нет? «Думаю, она попробует. А если не выйдет, мы всегда можем заказать торт где-то еще». Тот несколько секунд подумал, после чего осторожно пискнул. «Я хочу то, что сделает Кристина!» Когда она успела перетянуть ими на свою сторону? Камень вроде практически всегда был со мной. Или это спонтанная симпатия, к которой послушницы не имеет прямого отношения? Как бы там ни было, я согласился с идеей о том, что Рожеволосый обязательно что-то испечет, и спутник успокоился. А вот Сандал, напротив, был в ярости в основном из-за того, что практически не участвовал в бою, и вся слава досталась Мьёльниру. Да и мощь живого камня здорово выросла. Хотя, как знать, возможно, ястреба раздражала мысль, что он не может на таких же основаниях потребовать себе клубники. Учитывая, что мне приходилось стремительно мчаться по лесу, маневрируя между деревьев, возможность детально покопаться в его мыслях отсутствовала. Зато Сандал получил добро на атаку всех встречающихся гвардейцев Ореховых чем немедленно воспользовался. Он забирал жизни военных, уничтожал артефакты и рвал в клочья подконтрольных врагу животных, сея хаос на всей полосе нашего движения. Пару раз, когда считал, что находится достаточно далеко от меня, даже пробовал повторить фокус Мьёльнера с вытягиванием силы из артефактов-накопителей. Правда, без особого успеха. Все, что у него получалось, взрывать их, разнося на части. Я не видел смысла скрываться на обратной дороге. Пусть знают, кто именно нанес удар, и опасаются меня. Как минимум, вероятность отправки отряда, чтобы подловить кого-то из соратников, значительно снизится. Орехова дважды подумают, прежде чем отправлять какие-то силы к моей усадьбе. Вполне вероятно, что после сегодняшней демонстрации силы они вовсе попытаются заключить мирное соглашение. Либо стянут всевозможные силы, чтобы выступить против меня настоящей армией. Этот вариант тоже был вероятен и даже отчасти опасен, если они бы отправились немедленно. Но сейчас врагам потребуется разобраться с последствиями атаки, так что точно уйдет какое-то время. Что означает, я успею привести в порядок Мьёльнира. А если вспомнить, что спутник творил на поле боя и как лихо разбирался с артефактами, шансов у Ореховых практически не оставалось. На этот раз путь до усадьбы занял около двух часов. Сандал отправился облетать ее по широкому кругу, а я двинулся к ступеням крыльца. Оказавшись внутри, сразу зашагал на кухню. Сегодня пришлось активно использовать божественную силу, и смертная плоть требовала немедленной компенсации. Обнаружив яблочный пирог, отрезал третий, поставил отдельно для Мьёльнира. Тот немедленно перебрался на столешницу и принялся поглощать угощение, а я набросился на то, что осталось. С энергоструктурой живого камня я работал всю дорогу обратно и продолжал взаимодействовать сейчас, повышая уровень ее стабильности, открывая новые каналы и приводя в порядок мечущиеся страны в сторону показателей энергоемкости. Именно в таком положении нас застал Улерих. Усевшись напротив меня, задумчиво глянул на Мьёльнира, что сожрал уже половину пирога. Посмотрел на меня. Я почувствовал выплеск энергии, где-то очень далеко по направлению границы сын. Это же был ты, верно? Пожав плечами, дожевал откушенный кусок яблочного пирога. Если быть точным, это были сами Ореховы. Пытались успокоить вот это каменное чудовище, что чуть не разнесло им крепость. Свенсон опустил взгляд на спутник, а тот довольно пропищал. Мелнер молодец! Надрал им задницы!» Сразу же замолчал, выбросив две ложноножки в сторону пирога. А я покачал головой. Его словарный запас иногда заставлял удивляться. Потом к Йотунов, сидящий напротив, кивнул. Пару секунд подумал, разглядывая меня. С этими отбросами мы справимся, я уверен, но вот если сюда и правда заявится хранитель, будет сложно. Я непонимающе глянул на него. Почему? Это такой же смертный, который придет своими ногами. То есть у него не будет крепости, в которой можно сделать артефактом каждый камень и жить посреди океана под контрольной силой. Он притащит только то, что сможет унести на себе. И радостно вскроет и сожрет все его накопители. Останется лишь совладать с личной силой смертного. На последнем слове швед чуть поморщился, потом скептически хмыкнул. Он, может, и будет смертным, но вспомню ту энергию, что дали наемникам артефакты хранителей, и подумай, сколько всего у них может быть в арсенале, тем более, если они регулярно зачищают пробои, где есть, в которых встречаются божественные сущности. В чем-то он был прав. С другой же стороны, тут имелось сразу несколько «но». Для начала богов не так много, по крайней мере, сильных и чего-то стоящих. А пробоев каждый день возникает масса. Не думаю, что хранители встречали действительно большое количество заточенных божеств. Безусловно, такой опыт у них есть, и кристаллы, заключенные внутри силы, они тоже получали. В теории даже могли наладить с кем-то контакт, перенимая знания об иных методах управления силой. Но я хорошо знал смертных. Все самые мощные инструменты наверняка доступны только хранителям высшего звена, тем, кто управляет и манипулирует всеми остальными. А для визита ко мне выберут кого-то малозначительного и слабого. В конце концов, ему предстоит всего лишь разобраться с малоизвестным дворянином. Конечно, точка зрения Ордена может измениться после сегодняшней стычки с Ореховыми. Но для начала нужно, чтобы граф честно изложил им всю ситуацию. А вторая сторона полностью поверила в его искренность. Опять же, насколько я знал смертных, такое развитие событий было практически невозможным. Мы справимся. Хранители — это всего лишь люди, которые мучают и убивают души других смертных, чтобы обрести силу. Возможно, когда-то они одолели богов этого мира, но если все так и было, то, думаю, они ударили чем-то запредельно мощным и потребовавшим коллективных усилий. Тем, что не так просто повторить. Я потянулся к оставшемуся куску пирога, но пальцы прошли сквозь воздух. Мьёльнир воспользовался моментом и сейчас втягивал в себя остатки лакомства, окружив его со всех сторон ложноножками. Рано или поздно это приведет к войне со всеми хранителями, которых могут поддержать целые страны или как минимум десятки влиятельных родов. Откинувшись на стуль, я покосился в сторону холодильника. Смертная плоть не насытилась и требовала еще еды, желательно побольше. Уловив мой настрой, Мьёльнир, что еще разбирался с последним куском пирога, отполз в сторону и намекнул, что делиться не собирается. А я вернул внимание на Ульриха. Если дело и правда дойдет до большой войны, то к тому моменту за моими плечами уже будет целая армия и пантеон молодых богов этого мира. А ещё можно выпустить из заключения Кроноса. А отличный будет отвлекающий манёвр. Правда, это может стоить мне половины мира. Но на какое-то время хранителем точно станет не до других проблем. «Молодых богов?» Голос звучал удивленно, а в глазах плескалось изумление. «Мне оставалось лишь пожать плечами. Нужно же кому-то править этим миром, верно? У каждого из свита есть шанс занять свое место в новом пантеоне». Судя по изменившемуся лицу, о таком варианте скандинав еще не размышлял и, кажется, проникся открывающимися перспективами. Встав, я проверил холодильник и, не обнаружив там ничего съестного, разочарованно хмыкнул. «Надо бы заказать провизии». Швед машинально кивнул. «Да, я утром передам девушкам», — заметив мой вопросительный взгляд, объяснил. Мы с Лерой договорились дежурить по очереди. Она где-то час как спит, а я вот заступил. Вздохнув, я покачал головой. «Иди спать. Сандал уже на страже, если что, поднимет. Да и стены усадьбы сами по себе отличная защита». Тот явно сомневался, но все же отправился в постель. А я еще раз обыскал кухню в поисках еды и, ничего не обнаружив, поднялся наверх. Заснул я практически сразу. Разум отключился, как только тело оказалось в мягкой постели. Проснувшись, обнаружил, что за окном брежет рассвет, а желудок буквально сводит от голода. Кронос их всех дери, почему моя смертная оболочка настолько слаба? Меня разбирало недовольство, но пришлось подниматься на ноги спускаться вниз. Еды в доме не прибавилось, так что я прибегнул старому и проверенному веками способу, отправил спутника на охоту. Уже через 10 минут сандал притащил из леса убитую свинью. Спустя еще четверть часа она была приведена в подобающий вид, насажена на вертел и начала обжариваться. Костер я решил развести прямо на опушке дикого леса, что выходил к саду. Не захотел пачкать кухню и наводить хаос внутри имения. Ощущение голода слегка раздражало, поэтому я небольшими порциями вбрасывал в пламя силу, позволяя ему пропекать мясо быстрее. А скоро уже срезал тонкие ломти с поверхности туши, сразу же отправляя их в рот. Именно в таком виде меня и застал пассажир, выкатившийся из леса изящной машины. Выбравшийся оттуда солидный седой мужчина с сомнением осмотрел костер и тушу, что на нем жарилось. Потом прошелся взглядом по мне. В глазах скользнуло легкое недоумение, но тем не менее он зашагал в мою сторону. Приблизившись, коротко кивнул и поинтересовался. «Приветствую вас. Не подскажете, где я могу найти Василия Афеева?» Глава 21. Над головой кружил сандал, который сопровождал транспорт с момента его появления около границ владений. А я задумчиво посмотрел на мужчину. Одет вполне прилично, по рангу силы, окольничий. На пальце родовой перстень с неизвестным мне гербом. Определившись с линией поведения, озвучил вопрос. «Извините, что уточняю, но зачем он вам?» Смертный сдвинулся чуть в сторону, встав сбоку от свиной туши. «У меня приглашение от графа Муравьева-Амурского, которое требуется передать лично в руки. Еще один граф. этому что от меня нужно? Тоже хочет долги истребовать? Или седой смертный привез объявление о начале войны родов? Посмотрев на медленно запекающуюся свиную тушу, вздохнул. «Я и есть, Василий Афеев. Что просил передать граф?» Если мужчина удивился, то внешне никак этого не выразил. Отвесив неглубокий поклон, достал из внутреннего кармана запечатанный конверт и протянул мне. «Приглашение на сегодняшний прием, ваше благородие. Можете взять с собой двоих спутников на ваш выбор. Все детали указаны в письме». Нежайше благодарю за беседу и от имени моего господина передаю, что вам будут крайне рады». Видимо, заметив мелькнувшее в моих глазах удивление, добавил, «Почти все заинтересованные лица знают, кому город обязан своим спасением. Граф на момент инцидента отсутствовал, но во Владивостоке оставались его дети. Он крайне вам признателен». Договорив, еще раз поклонился и развернулся, собираясь отправиться к машине. Но неожиданно застыл на месте. Из-за деревьев выбрался Жорик, который медленно тер друг от друга костяные клинки. И если я хорошо чувствовал его задумчивость, то вот с точки зрения Смертного картина выглядела несколько иначе. У вас тут некроконструкт, нейтрально отметил он, оглянувшись назад. Его зовут Жорик, и он безобиден, конечно, если вы не задумали чего-то дурного. Смертный вроде бы поверил. Но траекторию дороги до автомобиля все равно изменил так, чтобы находиться максимально далеко от питомца Леры. Тот, по-моему, слегка обиделся. Какое-то время постоял, смотря на визитера, а потом фыркнул и скрылся в лесу. Мужчина сразу ускорился, бросая взгляды по сторонам, и через какие-то секунды машина уже рванула назад по лесной дороге. Конверт я засунул в карман, а сам переключился на мясо. Но через 10 минут мне снова помешали. На этот раз Кристина, которая углядела с веранды поднимающийся дым и пронеслась через заросший сад. Замерев рядом со мной, удивленно уставилась на свиную тушу. «Это что?» Я покосился на девушку, которая была одета только в легкий свитер, что едва прикрывал бедра, и сейчас стояла на утренней прохладе, обхватив себя руками. «Еда. Если хочешь, угощайся». Рыжая с сомнением посмотрела на тушу. Потом на лес. Закончилось тем, что с выражением явного негодования уставилась на меня. «Дикое животное, зажаренное на вертеле, значит, без соли, специи и соуса. Мы что, в пещере живем? Или по лесу глазами дикарями бродим?» Я выразительно посмотрел на ее ноги, и та неожиданно смутилась, одернув свитер вниз. А потом решительно схватила меня за локоть. «Идем в дом, там яблочный пирог есть». Мьёльнер издал тоскливый писк, а я поддержал его с грустью, вздохнув. Пирога уже нет. Рожеволосая на секунду задумалась, но сразу же нашла решение. Тогда отправь сандал в деревню. Тут недалеко совсем он быстро долетит. Пусть оставит им денег, а взамен принесет продуктов. Я составлю список. Теперь уже я с подозрением посмотрел на тушу свиньи, а потом и на ястреба. Пожалуй, не зря она мне сразу показалась какой-то слишком толстой для дикой. Не бывает у лесных зверей такого количества жира. Крылатый спутник моментально умчался вдаль, сделав вид, что патрулирует местность. А Кристина, которая так и держала меня за локоть, продолжила. Омлет, запеченная курица, котлет и пирог с мясом. Это все ведь лучше, чем просто зажаренная на костре свинина. Тут я был вынужден согласиться. Безусловно, зажаренная туша напоминала о славном прошлом. Но тогда чаще всего готовил кто-то из свита, и, как я теперь понимал, они-то как раз использовали соль и специи. Даже если нет, мясо все равно требовалось только для антуража. В основном мы с братьями просто пили амброзию. Эх, не скоро у меня получится снова посидеть с кем-то из них, смотря как медленно прожаривается бычок, и делясь последними новостями. Не факт, что вообще выйдет. Через пару минут мы вместе с рыжей послушницей уже заходили в дом. А ястреб прихватил с собой 500 рублей и отправился в ту самую деревню, где до этого позаимствовал свинью. Вернулся нагруженный продуктами, Кристина немедленно принялась заготовку. В процессе один за другим подтянулись и другие члены свита, разбуженные ранним шумом на кухне и запахами еды. Пока они были заняты поглощением утреннего кофе, вскрыл конверт и ознакомился с текстом приглашения. Чем-то напоминал такую же бумагу от мурманского губернатора, что вызывал не самые приятные ассоциации. Технически я мог и не пойти. В конце концов, мы с этим графом даже не были знакомы. Но, с другой стороны, прием был шансом наладить контакт с местной знатью и присмотреться к ним. Кто чего стоит, кто с кем общается, о чем говорят, какой силой располагают. Раз я собираюсь задержаться в этой части империи, следовало знать, рядом с кем придется жить. После недолго размышления решил, что стоит поехать, после чего принялся раздавать поручения. От Леры требовался контроль над рабочими, которые должны были явиться уже через пару часов. Плюс они с Кристиной отвечали за внутреннюю обстановку дома. Орлов, который явился к завтраку последним, вместе с Ульярихом займется отбором кандидатов в гвардию. Предпочтение отдавать солдатам с боевым опытом и одаренным. В первую очередь тем, у кого немного шансов сделать хорошую карьеру иным путем. Ульяна, судя по кругам под глазами, полночи тренировалась со своим даром, так что в круг ее задач входило только продолжение упражнений. Когда блондинка достигнет прогресса, то сможет пробраться практически куда угодно. Но для начала ей нужно хотя бы научиться включать и выключать свою врожденную способность. Дополнительно поручил Лере отыскать артефактора и договориться о визите в поместье. А еще лучше заранее сбросить ему изображение герба Афеевых и заказать изготовление перстней. Пять штук для членов рода и столько же для вассалов, принятых в рот. Залить в артефакты нужные плетения я смогу и сам. Конечно, изготовить перстни самостоятельно я тоже мог. Все, что для этого требовалось, подходящий металл, достаточный объем чистой силы и навыки управления ею. Но я не был вулканом и не слишком ловко управлялся с изготовлением подобных вещей при помощи одной лишь мощи. Проще было перепоручить задачу смертному, а не тратить несколько часов своего времени. Тем более в данном случае конечный результат ничем не отличался. Еще в процессе раздачи указаний на столе появился омлет, который я смел, даже не заметив. Потом объявились вареные яйца, заполненные измельченным желтком, который рыжая с чем-то смешала, а затем и курица. Третьему блюду Лера осознала, что сидит за столом, а Кристина готовит, и моментально включилась в гонку. Улерих только усмехнулся, а вот Семен смотрел на происходящее с явным недоумением. К себе я вернулся через час. Смертная оболочка была полностью сыта и теперь ее клонило в сон. Пришлось прогнать через плоть немного силы, чтобы взбодриться. Члены свиты и командир гвардии занимались своими делами, так что я решил заняться содержимым алтаря, в котором пока так и не успел покопаться. Установив канал связи, потянулся было к той части, где хранилась историческая информация, но потом вспомнила свои недавние атаки на ореховых И представил, что получится, если я неверно оценил ситуацию, они все же решат полноценно ответить, поставив на карту все. Нарисовав у себя в голове картинку, чуть подумал и принялся за изучение раздела, где говорился о системах защиты усадьбы. Чем глубже погружался в залежи информации, тем больше понимал, что сильно недооценил уровень укрепленности имения. Мало того, что сам дом был превращен в полноценный автономный артефакт активной обороны как по всем земельным владениям пролегали дополнительные линии защиты. Судя по тому, что я их не заметил, сейчас полностью разряженные и, скорее всего, частично уничтожены, Но они все еще должны были сохранить свой функционал. Управление производилось двумя способами. Либо через алтарь, либо при помощи управляющего контуру, что позволял координировать работу всей защиты имения. Первым делом я проверил сигнальную линию, что тянулось вдоль всей границы земель Афеевых. Подавляющее большинство артефактов оказалось в рабочем состоянии, так что я немедленно напитал ее силой из алтаря. Теперь, если кто-то пожалует на мою землю, об этом сразу же станет известно. Следом занялся другими оборонительными линиями. Объем энергии в алтаре все же был ограничен, так что я запитывал только сигнальные контуры, не стремясь восстановить оборону полностью. Пока достаточно того, что о подходе врага будет известно заранее и появится время на подготовку. К моменту, когда закончил, меня отвлекли. Оказывается, прошло уже почти три часа, и в поместье прибыл артефактолог, привезший срочный заказ на перстни. Следующие 40 минут ушли на то, чтобы принять в рот Афеева всех четверых членов свиты, что были под рукой. Не в качестве вассалов с двойной фамилией, а как полноценных членов рода. Такое тоже было предусмотрено. Я еще давно узнавал у Бельского. Патриции могли взять любого человека и ввести его в рот. Как правило, по какой-то крайне веской причине. Он сохранял право на свою фамилию, но все его потомки были обязаны носить либо двойную, либо фамилию рода. С юридической точки зрения он становился полноценным дворянином и получал право о наследование родовой собственности. Но факта кровного родства само собой не возникало. Смертные использовали эту возможность по-разному. Кто-то разбавлял старый род молодой кровью, отмечая лучших вассалов. Другие принимали в рот молоденьких дурочек, готовых на все ради патрицианского статуса. И плевать, что кроме него у этого конкретного мужчины ничего нет. Третьи вовсе в тихую торговали собственным титулом, давая возможность обладателям кругленьких сумм основывать новые ветви. А я сделал членами рода своих соратников. Лишь в случае с Улерихом возникла небольшая сложность. Он уже был патрицием и членом другого рода. Поэтому мое предложение вызывало у юноши легкую задумчивость. Но в итоге потомок Йотунов озвучил свое согласие. Видимо, здраво рассудил, что раз перед ним Бог, что способен изменить весь окружающий мир, то формальная принадлежность к роду значит не так много. Впрочем, их принятие в род имело большой практический смысл. Теперь каждый из членов свиты был способен управлять алтарем. Что означало, в случае атаки на усадьбу они смогут зачерпнуть там столько силы, сколько потребуется а в случае необходимости вызвать стражи, который наверняка не будет рад незваным гостям на территории поместья. Потратив еще около часа на их обучение, я все же погрузился в изучение исторических хроник, что были укрыты в алтаре. А заодно и более детально рассмотрел процедуру создания искусственной искры, которую разработал Локи. Вынырнула оттуда только когда меня растолкала Лера. На часах было почти три часа дня, и мне следовало выдвигаться. В доме вовсю кипела работа. Одни смертные заносили мебель, другие работали в саду, а третьи наносили на землю разметку под бассейн. Угрозы никто из них вроде бы не нес, но я все равно задумался. Изначально предполагалось, что на прием поедут Улерих и Кристина, а Лера с Ульяной и Орловым останутся на месте. Но, глядя на количество рабочих, которые сюда прибыли, я решил, что хватит и одной рыжей. Пожалуй, Свенсону тоже будет лучше остаться в усадьбе и проследить за ситуацией. Имеясь такая возможность, я бы оставил здесь и одного из божественных спутников. Но ни Сандал, ни Мьёльнир не могли действовать на настолько большом удалении от меня. А жаль, тогда я мог бы вовсе не переживать по поводу безопасности и имения. Переодевшись в костюм, который привезли с целой партией новой одежды, я было двинулся к выходу. Но на первом этаже меня перехватила Лера. Покосившись на несущих кровать рабочих, придвинулась ближе, обдав ароматом духов и шампуня. Что у нас с деньгами? На текущие платежи пока хватает, но наличности почти не осталось. Надо либо сбыть драгоценности, либо снять в банке еще. Финансовый вопрос я действительно слегка упустил из виду, хотя вроде и думал о нем не так давно. Завтра заеду в банк. А вообще строителям наверняка можно заплатить через Дарфон. Узнай, если счета завязаны на одаренного, так будет проще. Влетевший в дом сандал приземлился на стол, который тащил еще одна пара грузчиков и проскрипел. «Час разбоя настал! Летим искать золото!» Мысль была выражена слегка эмоционально, но в целом верно. Жаль, у Ореховых не было ничего, что можно было бы немедленно обратить звонкую монету. На этот раз в качестве водителя я решил выступить сам. Даже если куда-то врежусь, не так страшно. Внедорожник бронированный и крепкий. А пулемет на крыше и внешний вид наверняка заставят остальных участников движения держаться поодаль. Конечно, я предпочел бы такси и профессионального шофера, только вот стоит позвонить в любую службу, ее сотрудники получат возможность передать кому-то информацию о времени, в которой я покину усадьбу. А так я выиграю как минимум минут 40, пока не кажусь на пороге особняка муравьева Амурского. Впрочем, когда мы уже подходили к машине, Кристина заставила меня серьезно удивиться. Молча зайдя со стороны водителя, распахнула дверь и, подтянув юбку длинного платья с вырезом, забралась на сиденье. Сандал что-то проскрежетал о чудных моментах изумления, что дарит дева, и умчался прочь, а я уселся рядом с девушкой, заняв пассажирское место. Заметив мой изучающий взгляд, та хмыкнула. У дяди была машина, иногда приходилось водить. Тронувшись с места, выехал на лесную дорогу, несмотря на меня добавила. Он занимался грузовыми перевозками. Успешно в целом, заказов была масса, но много пил. Срывал договоренности, терял деньги клиентов. Я тогда жила у них с теткой, и как стукнуло 18, начала подменять его за рулем. Секунда, помолчав, со вздохом продолжила. Пока все окончательно не накрылось. Миольнер, который перед этим пытался достучаться до меня с напоминанием про торт, смущенно затих. Да и уже вернувшийся сандал примолк. Я же внезапно понял, что не так много знаю о своих последовательницах. С момента нашего знакомства мы постоянно крутились в безумной круговерти событий. Если подумать, за все это время был всего единственный день более или менее полноценного отдыха. Да и тот нельзя было назвать праздным. Все тренировались и осваивали новые способности. Ястреб мрачно напомнил, что сейчас, по сути, идет война и отдыхать некогда. Но я все равно поставил отметку в памяти. Как только разберусь с Ореховыми, а имение окажется обустроено, нужно будет устроить день полноценного отдыха. Пусть все расслабятся и хотя бы на момент выдохнут. Бог я, в конце концов, или кто? Что это за божество такое, которое не дает своим воинам ни дня передышки?» Поморщившись от собственных мыслей, глянул на девушку и перевел беседу на другую тему. «Ты говорила о какой-то интересной идее, когда я вернулся в прошлый раз. Что это было?» Рожеволосая чуть свела брови, но потом сразу же свела улыбкой. «Точно. Совсем из головы вылетело. Благотворительный фонд Меркурий. Как тебе?» Стрельнув меня глазами, заметила вопросительное выражение лица и принялась объяснять. «Есть такие организации, которые помогают самым бедным. Обеспечивают едой, дешевой одеждой, иногда помогают с оплатой жилья. Ты как-то говорил, что тебе важен сам факт веры людей и их благодарности, верно?» Кто мешает создать фонд и заявить, что его возглавляет человек, взявший себе псевдоним Меркурий? И пусть все, получившие помощь, его благодарят. Идея была сырой и не до конца проработанной, в основном из-за того, что она не слишком хорошо понимала механизм накопления божественной силы. Но не скрою, схема представляла интерес. Если ее грамотно дополнить, подогнав под реалии, результат может порадовать. Правда, был еще один момент, который сразу пришел в голову. Понадобятся люди, проверенные управляющие, которым можно доверить деньги. Кристина поджала губы, выводя внедорожник на асфальтированную дорогу. Это проблем, согласна. Но уверена, кого-то точно получится найти. В крайнем случае заставить их быть честными. Тоже вариант. Возможно, не самый плохой. Стоило обдумать ее мысль на досуге и проработать. Хотя для такого в любом случае потребуются деньги. Так что бок о бок с кадровым вопросом шагал финансовый. Неизвестно еще какой из них окажется более сложным. Идея отличная. Нужно будет только хорошо подумать, как все это оформить, чтобы работало и приносило пользу. Губы девушки загнулись в улыбки, но она сразу же вернула их в прежнее состояние, старательно демонстрируя, что не так уж и рада моей похвале. Это что, новая стратегия? Поняла, что вариант врежу с него полуголый не работает и решила попробовать что-то новенькое, особня графа Муравьева амурского располагался за городом, так что добрались мы до него относительно быстро. Понадобилось лишь свернуть на кольцевую дорогу и доехать до нужного поворота. Куда быстрее, чем продираться через пробки городских кварталов. Охраняющие ворота гвардейцы на наш транспорт среагировали нервно. Помимо двоих солдат в парадной форме, к въезду подтянулся еще десяток одаренных, которые пока скрывались за рядами кустарника, но были готовы в любой момент нанести удар. Увидев приглашение, дежуривший на воротах поручек, чуть расслабился. А вчитавшись и поняв, какая именно фамилия там указана, вовсе с облегчением выдохнул. Похоже, эти смертные были в курсе, что я нахожусь в состоянии войны с Ореховыми, чем объясняли себе выбор автомобиля для поездки. Дальше все было вполне штатно. Нас проводили до входа в громадный дом, который сделал бы честь любому из патрициев Вечного Города. А потом мы оказались в зале, наполненном многочисленными гостями. Здесь нас с Кристиной сразу же перехватила девица в вечернем платье, который представил с дочерью граф Лизой, и потащила знакомец с гостями. Рыжий отреагировал на нее ревниво-настороженно, а я не совсем понимал, что происходит. Вряд ли у Патриции столько детей, чтобы выделять по одному на каждого гостя. К тому же мне на глазах в зал вошли еще несколько пар, и им никто никакого сопровождения не выделял. При желании можно было списать все на героическое спасение города, но, боюсь, это не тот случай. Будь моими ими во всех газетах, тогда, возможно, да, это привлекло бы внимание знати. Но с учетом обстоятельств, подобная причина была явно надуманной. Да и девица была непроста. На пальце кольцо сотника, но ядра энергетический каркас тянули на окольничьего, а перстень распространял вокруг себя ауру древней силы. Незнакомый, но точно божественный. Сандал кружил над головами гостей. Мьернер приценивался к количеству выбор десертов на столах, мимо которых мы порой проходили, а я ждал, пока Лиза наконец обозначит, что от меня нужно ее отцу. В какой-то момент смертная увлекла нас в небольшую нишу, отгороженную от основного зала портьерой, потом отодвинул еще одну, открыв вид на что-то вроде приватной кабины ресторана, только куда больших размеров. Журчащий водой фонтанчик, солидный стол, стоящий рядом с ним кресло и оценивающий, рассматривающий нас мужчина в парадном армейском мундире, увешанном наградами. Позвольте представить вам моего отца, его сиятельство Константин Муравьев-Амурский. Скороговорка, озвучив фразы, сразу же вышла, оставив нас внутри. А вслед завернувшейся на место портьеры блеснул щит, что разом отсек внешний шум. Значит, вся причина в том, что со мной хотели побеседовать? Раз так, то граф мог выбрать и менее приметный способ. Сам Патриция приглашающе махнул рукой. Рад видеть вас с гостем в своем доме, ваше благородие. Присаживайтесь. Блины сегодня особенно удались, а икра у нас всегда отменная. Крайне рекомендую. Заодно и перекинемся пары слов. Глава 22 Расположившись в кресле, я прошелся взглядом по столу. Несколько блюд с блинами, объемные вазы с черной и красной икрой. Несколько вариантов варенья, мёд и сметана, плюс кувшины с напитками. Заметивший мое внимание граф кивнул на последний. Ягодный морс и свежий яблочный сок. За выбор столь уж извините, сервировали по моему вкусу. Я откинулся в кресле, глядя на смертную напротив. Окольничий, который вплотную подобрался к рангу мастера. Родовой перстень тоже старинный, от него тянет божественной силой. Глазоумный умные и внимательный, Такое впечатление, что он пытается прямо сейчас разложить мое поведение на отдельные компоненты и просчитать. При этом я не фиксировал даже намека на артефакты, накачанные силой, извлеченные из человеческих душ. Облетевший все здание сандал тоже ничего подобного не обнаружил. Что немного сбивало с толку, потому как самым очевидным вариантом была принадлежность графа к числу хранителей, либо к чернокровым. Сам Патриций положил к себе на тарелку блин, и, оторвав кусок, щедро полил его малиновым вареньем. Глянул на меня. «Вы угощайтесь, Василий, не стесняйтесь, и вашей прекрасной спутнице тоже перекусить не помешает, вон и вся». На последних словах он неожиданно залихватски подмигнул Кристине, которая что-то возмущенно фыркнула. Я тоже потянулся за блином. Отрезав кусок, вывалил сверху горку красной икры, что вызвало искреннее возмущение Мьёльнира. Спутника крайне заинтересовали варианты варенья. Кристина взялась за кош с соком и с вызовом, глянув на графа, принялась почему-то наливать не свой, а мой бокал. Я же решил, что настало время для вопроса. «О чем вы хотели поговорить?» Мужчина доживал и, вытерев пальцы о салфетку, отпил морс из своей чаши. Чуть прищурился. «Знаете, я буквально вчера вернулся из столицы». И так уж вышло, что повидался там со своим старинным приятелем, тем самым, что вручил вам этот меч. Неожиданный поворот. Голицын точно не был связан с чернокровыми. Судя по его реакции, он скорее их люто ненавидел. А если старый князь был в курсе, что хранители активно используют человеческие души, то и они вряд ли вызывали у него восторг. Рискну предположить, в ходе беседы вы затронули мою персону, а потом неожиданно оказалось, что я нахожусь совсем рядом. Тот хмыкнул и бросил взгляд на Кристину, которая аккуратно нарезала блин. Я же пытался понять, что за дар у этого смертного. Он точно был связан с прямой манипуляцией и силой, но я никак не мог понять, как именно. Сам Патриция вернул взгляд на меня. Можно и так сказать. Ярополк рассказал о схватке в порту и одержанной вами победе над слугой. Что само по себе удивительно. Но если добавить к этому ваш бой здесь, во Владивостоке, все становится куда более интересным. Он однозначно говорил про схватку с Джори, а ведь там еще был урген, чей отпечаток силы тоже мог засветиться в пространстве. Я вроде бы все зачистил, когда мы покидали место сражения, но, возможно, не до конца. Либо этот смертный попросту блефует. Как вариант, вообще имеет в виду нечто абсолютно иное. Пожав плечами, отпустил кусок блина. Проживал. Отметил, как рядом слегка напряглась Кристина. И, поняв, что граф больше не собирается ничего говорить, уточнил. Я так понимаю, вы пришли к каким-то определенным выводам. На лице смертного появилась усмешка. Скорее да, чем нет. Скажите мне, молодой человек, как можно не опасаться вступить в конфликт сразу со всеми? Вы схлестнулись чернокровыми, расшвыряли команду защитников, которые служат хранителем, а еще ведете войну с Ореховыми. И при всем этом за вашей спиной никто не стоит. Как так вышло, что вы еще живы? Кого он все-таки представляет? Замаскированный посланец от хранителей? Представитель иной фракции, который желает меня завербовать. Или все несколько более банальный граф выступает от лица какой-то государственной структуры. Я не начинал ни один из конфликтов первым. Они сами полезли. На секунду тот замер с куском блина в правой руке, а потом искренне расхохотался. Не начинали первым. Охотно верю, Василий, но тем не менее назад вы тоже сдавать не стали. Увидели в порту слугу и прикончили его. Встретили здесь еще одного чернокрового и отправили его на вечный покой. Столкнулись с командой защитников пятого ранга и раскидали, как котят. Да и у Ореховых, я слышал, это ночью было жарко. Третий сын графа мертв. Боюсь, даже с учетом его безумного прагматизма конфликт перешел в разряд личных. Не проживал еще один кусочек блина, давая себе паузу на размышление, после чего спокойно усмехнулся. При всем уважении, это не конфликт, а война. Если бы Ореховы убрались с территории моей усадьбы, принесли извинения и выплатили контрибуцию, я бы подумал о том, чтобы оставить их в покое. Теперь же у них осталось не так много вариантов». Граф был растянул губу в улыбке. Но, глянув на мое серьезное лицо, осекся и сделал вид, что занят отрыванием очередного куска блина. Наконец поднял глаза на меня. «Вы не отрицаете второй схватки с чернокровом. То есть она действительно имела место быть». Пожав плечами, сделал глоток свежевыжатого яблочного сока. «Могу я узнать, почему вы решили, что она состоялась?» На мгновение тот замялся. Даже посмотрел на кусок блина, заваленного вареньем из каких-то мелких ягод, но все же решил не прерывать беседу. Нашелся свидетель, который видел все своими глазами. Издалека и не совсем четко, но вы подходили по описанию. Хотя, знаете, он странные вещи рассказывал про зверей, которые участвовали в бою, и человека, окутанного пламенем. Значит, кто-то все-таки видел тот бой, а раз информация оказалась у этого Патриция, то, может быть, у кого угодно. Тут, видимо, понял, о чем я задумался и сразу же добавил. Свидетель изолирован. Это один из слуг Рода, который никому ничего не рассказал и не расскажет. Можете быть уверены. Интересный поворот. Конечно, если он не лжет. Сама концепция со смертным, что наблюдал за боем, судя по всему, являлась правдой за участие в схватке Чернокрового только по анализу магического фона, не было бы описаний Ургена и Эвенкилов. Могу я узнать, с какой целью вы организовали эту беседу? Задав вопрос, я снова впился зубами в кусок блина. Вкусно, на самом деле. Перун как-то рассказывал о подобном блюде, но в тот свой визит я его так и не попробовал. А потом у него началась какая-то свара с богами степняков, а мы погрузились в войну с парфянами. Стало недодружеских дружеских визитов на дальние рубежи. Патрица несколько мгновений помолчал, внимательно изучая меня. Бросил взгляд на Кристину, которая старательно делала вид, что каждый день участвует в таких беседах и ничего странного тут нет. Стоит отметить, девушка держался правда неплохо. Нервничал, конечно. Для бывшей жительницы Трущоб приватная беседа с графом империи это нечто из мира грез, но старался держаться. Для начала я хотел познакомиться и узнать, чего вы хотите, а в случае благоприятного развития беседы предложить вам свою поддержку. Я как резал лежащий на тарелке блин, так и продолжил его резать. Вот Кристина едва не поперхнулась глотком сока. В целом я ее понимал, предложение звучало, мягко говоря, неожиданно. Поддержку в чем? Задав вопрос, снова увидел, как в глазах смертного замелькали цифры расчетов и решил немного ускорить процесс. «Послушайте, мы можем еще несколько часов сидеть и беседовать, поедая блины и упражняясь в изящном слоге. Но, уверен, у нас обоих найдутся куда более важные дела. Поэтому я буду весьма признателен, если мы сразу перейдем к вопросам практического свойства». По лицу Муравьева Амурского скользнула улыбка. «Практического свойства, — говорить. Давайте попробуем». Вернув на место кусок блина, который держал в руках, уперся в меня взглядом. Вы подергали за нос представителей сразу двух мощных групп влияния, у которых хватает власти и ресурсов, чтобы переломить хребет любому крупному роду. Но пока еще живы. При этом не раз продемонстрировали выдающиеся боевые качества. Мне продолжать или вы уже догадались? Общие очертания того, что я сейчас услышу, в голове появились. Тем не менее, я махнул ему рукой. Продолжайте. Всегда лучше услышать предложение полностью. На этот раз улыбаться он не стал. Вместо этого откинулся в кресле, сверля меня глазами. Есть люди, которых не слишком устраивает текущее положение дел в империи. Хранители с одной стороны чернокровые с другой, а все прочие зажаты между молотом и наковальней. И первые и вторые утверждают, что именно они спасут мир, когда придет нужда это сделать. Но пока они лишь ставят себя выше всяких законов. Секунду помолчал, сделав вид, как будто колеблется, и добавил. А еще порой они приносят в жертву людей. Интересно, он и правда не в курсе существования у смертных души или просто хотел оценить мою реакцию? Да и вся его речь больше походит на напускной пафос, хотя говорил вроде вполне искренне. Да и сказал он достаточно много, но пока так и не озвучил конкретики. Чего эти самые люди хотят от меня? Вот теперь на его лице снова заиграла усмешка. Честно говоря, я считал, что это вы озвучите какие-то свои пожелания. Секунду я переваривал его слова, потом посмотрел на ситуацию его глазами и почувствовал себя пьяным сатиром, который спутал вакханку с девой из свиты Дианы. Граф, безусловно, высоко оценивал мои возможности в плане уничтожения врагов. И, вероятно, считал, что я располагаю весьма ценными знаниями. Но при всем этом в его глазах я оставался Василием Афеевым, Патрицием, который появился из ниоткуда, щелкнул по носу сразу две волчьих стаи и возомнил себя королем леса, не подозревая о том, что совсем скоро волки явятся, чтобы его сожрать. Естественно, он предполагал, что с моей стороны последует какая-то просьба. Финансы, вооружение, возможно, даже люди. Пожалуй, придется немного его разочаровать. А может и нет. Кое-чего я и правду бы не отказался. — Если у вас имеются какие-то записи того периода, когда хранители чернокровые только начали свою деятельность, я буду рад с ними ознакомиться. Мужчина слегка приподнял брови, демонстрируя свое удивление. — Не самый очевидный выбор. Но разочарую. Подобных манускриптов в моем распоряжении нет. Насколько мне известно, у моих друзей они тоже отсутствуют. Несколько секунд мы дружно молчали. Потом граф осторожно уточнил. — Может быть, что-то еще? У меня есть некоторые связи в банковской среде. Если вам необходимы беспроцентные кредитные линии для восстановления имения, просто дайте знать. Да и рот Литзюнь я бы не сбрасывал со счетов. Контакты в империи ЦИН у меня тоже имеются. Убедить Манжуров вернуться к старым значениям долго будет непросто, но, думаю, это реально. Я пренебрежительно поморщился. Зачем? Раз они хотят войны, пусть объявляют. Посмотрим, что у них в итоге получится. От кредита я, пожалуй, тоже откажусь. В его глазах мелькнул интерес совсем иного рода. Если раньше он воспринимал меня как вполне понятного партнера по переговорам, то теперь видел перед собой не до конца понятную фигуру. когда позвольте поделиться с вами информацией, которая точно должна вас заинтересовать. Третье отделение направил сюда группу своих людей. Расследуют побег из лечебницы под Петербургом. Ходят слухи, оттуда сбежал какой-то очень важный пациент. Настолько ценный, что вся лечебница создавалась исключительно с целью его изоляции. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Когда он заговорил про побег, на ум сразу пришел Шуйский. Но фраза про создание учреждения под единственного человека сразу же опрокинула теорию. Старый Патриций был фигурой не той весовой категории. К тому же, судя по газетам, он уже навестил родню. Желая его отыскать и ликвидировать, уже давно бы это сделали. Ну кто тогда? И как они вышли на меня? Впрочем, выясню, когда обнаружу слежку и смогу добраться до их командира. Надо только будет потренироваться в воздействии на чужой разум, чтобы того сразу не прикончила ментальная блокировка. Надеюсь, они добьются успеха. Не знаю, о какой лечебнице идет речь, но прискорбно осознавать, что где-то среди нас бродит одинокий пациент, которому нужна помощь. Мужчина слабо улыбнулся. Соглашусь, прискорбно. Подавшись вперед, сразу же продолжил. Что касается вас, я буду крайне признателен за любую информацию, которая связана с пробоями, что закрыты для обычных защитников. У меня есть немало предположений по поводу того, что ищут там хранители. Но я бы не отказался посмотреть на это своими глазами. Намек был понятен. Я недавно побывал в таком пробое и выбрался оттуда с добычей, которую не захотел отдавать прибывшей команде защитников. Но вот размах меня разочаровал. Смертно не сколачивал коалицию, чтобы переломить ситуацию и не строил глобальных планов. Он лишь хотел получить ценную информацию о хранителях, только всего. Теория о наличии группы влиятельной старой знати, которая недовольна положением дел, не нашла свое подтверждение. С другой стороны, это все могло быть проверкой и первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству. Учитывая, что сегодня мы увиделись впервые, он и так сказал немало. Одни фразы про третье отделение лечебницу тянут на крупные проблемы с престолом. «Если представится такая возможность, я непременно введу вас в курс дела». Ответ заставил его недовольно поджать губы, а Сандал торжествующе захохотал, рассекая воздух за стенами. Видимо, Патриция ожидал совсем иной реакции. Тем не менее, внешне он отреагировал спокойно. Поинтересовался у меня как блины и пригласил заглядывать к нему в любое удобное время. Потом мы обменялись контактами дорфонов, перекинулись десятком фраз о еде в Владивостоке, после чего я вежливо откланялся. Комнату я покидал с весьма странным впечатлением. Кого именно представлял Муравьев и чего он на самом деле хотел, было до сих пор непонятно. Пока я склонялся к мысли, что он банально прощупывал меня, пытаясь оценить, насколько можно иметь дело с главой старого рода, что внезапно вылез из небытия. Вот насколько далеко простирались его планы, сказать было сложно. В любом случае непосредственной угрозы он не представлял и более того мог оказаться полезным, так что можно сказать, съездили не зря. Проверив Дарфон, отправил сообщение Ульриху, запрашивая обстановку. Получив ответ, что все в полном порядке, чуть расслабился, а сбоку послышался тихий голос Кристины. «Мы еще побудем здесь или поедем?» Я покосился на девушку, которая скользила взглядом по окружающим нас людям. Глядав на часы, недолго подумал. «Думаю, еще на полчаса задержимся. Оценим, чем дышит местная знать». Следующие 15 минут мы провели в одном из дальних углов зала, потягивая легкие коктейли наблюдая за гостями. Как быстро выяснилось, на приеме были не только дворяне империи. Как минимум, каждый пятый из присутствующих относился к манжурам или японцам. И один раз сандал показал мне картинку с парой монголов, которые молчаливо подпирали стену и хищно поглядывали на всех вокруг. Я решил сделать вылазку к ближайшему столику за новым коктейлем, но по пути внезапно столкнулся с Келлером. Генерал-губернатор не захотел ограничиваться формальным приветствием и, к моему удивлению, завел речь о войне родов с Ореховыми. Правда, настолько издалека, что было непонятно, к чему он вообще ведет. Кристине пришлось продолжить поход к столику с закусками в одиночестве, а я остался слушать многословные конструкции наместника. Спустя буквально 30 секунд по сознанию стегнула плеть ярости сандала, а откуда-то слева послышался яростный женский крик на японском. Ястреб немедленно показал картинку. Вот рыжеволосая послушница с парой бокалов в руках, она уже возвращалась назад. Правда, один из них почти пуст, остальное содержимое сейчас впитывалось в одежду рослого японца, что стоял напротив Кристины. Окричала спутница азиата, гибкая японка, одетая в платье, но таскающая за своей спиной меч. Разобрав слова, я недовольно поморщился, не стоило ей называть мою послушницу развратной шлюхой и обвинять в попытке соблазнить ее мужа. Стоп! Почему она сейчас переключилась на слова о воздаянии смертью? Что за циклопов бред? Кроем глазу уловил искорки удовлетворения, которые мелькнули в глазах Келлера. Вот он, значит, как. Боюсь, простой смены генерал-губернатора теперь не обойтись. Старому придется умереть, чтобы освободить свое место. Я развернулся и сделал шаг в сторону конфликта. А японка внезапно молниеносно метнулась вперед и, вцепившись рукой в декольте платья рыжий, рванул его вниз, разрывая ткань. Кристина ответила яростным воплем и ударом сразу двух своих даров а из-под потолка вниз спикировал сандал. Сам я набросил кольчугу и молнией рванул вперед, расталкивая гостей на ходу, обнажая меч. «Кронос их всех сожри! Но сколько можно!»